Глава 18. Проверка. Ментальная магия – редкое направление магического искусства, которое использует скрытую ментальную мощь мозга разумного. Склонность к ментальной магии встречается крайне редко, а ее изучение и развитие невероятно сложно и подвластно лишь сильнейшим волшебникам. Защититься от ментальных атак, не обладая специальными знаниями, невероятно трудно. На это способны лишь разумные, сильной волей или повышенными природными данными. Амулеты, ограждающие от ментального воздействия, лишь усиливают собственную защиту разумного. Ментальная магия позволяет считывать мысли, эмоции, потаенные страхи, внедрять в мозг разумных ложные воспоминания, события, подменять реальность. Также вам станут доступны боевой телекинез и левитация. У меня аж дух захватило от открывающихся перспектив. Не знаю, как эта магия будет влиять на игроков, не представляю. Как можно считать чужие мысли? Но даже если применять ее против враждебных НПС, то это даст мне значительное преимущество. Если верить многочисленным фильмам, то ментальные способности являются одними из сильнейших во всех супергеройских картинах. Заклинание. Деструктивная ментальная волна. Тип – пассивная. Класс – уникальная. Ранг – второй. Навык владения. Начинающий. 0 из 200 применений. Описание. При попытке ментального воздействия на ваш разум, организм мгновенно формирует деструктивную волну энергии, которая наносит обратный ментальный урон. Он зависит от степени владения заклинанием и ментальной силы персонажа. Применение без ограничений, при наличии требуемого количества ментальной энергии. Требование: Ментальный маг, ранг, знаток. Требование ментальной энергии – 30. Заклинание. Ментальная атака. Тип – врожденная. Класс – уникальная. Ранг – первый. Навык владения. Начинающий. Один из десяти – ноль из тысячи применений. Описание. Маг атакует врага с густком ментальной энергии, способным игнорировать любую стихийную магическую защиту. Ментальная атака может приобретать любой внешний вид по желанию волшебника. Применение. В зависимости от скорости плетения заклинания. Урон 30 плюс урон оружия – ментальная сила. Требование. Ментальный маг. Требований ментальной энергии – 10. Заклинания очень интересное. Жаль, что пока я не смогу воспользоваться деструктивной волной, но сам факт, что у моего разума появилась такая защита, несомненно радует. Нужно как можно быстрее добраться до звания магистр магии огня и начинать прокачивать ментальную ветку магии. В противостоянии с некромантами это знание может оказаться решающим. Шкала ментальной энергии насчитывает 184 единицы. Для начала этого будет достаточно, но сделал себе зарубку на будущее более активно вкладывать свободные очки характеристик в мудрость. Также система подсказала, что скорость восстановления ментальной энергии равняется одной единице в минуту. Со временем она повысится, но зелий, восстанавливающих запас, пока не существует. Это логично. Если среди людей нет ментальных магов, то и зелью взяться неоткуда. Ментальная сила 8. Характеристика, отвечающая за урон ментальных атак мага. Внимание! Характеристика ментальная сила не может быть больше уровня персонажа. С этим все понятно. В кратчайшие сроки нужно максимально повысить числовое значение новой характеристики, чтобы иметь приличный урон ментальной магией. У меня как раз скопилось 15 нераспределенных очков. Я моментально вложил их все в характеристику «ментальная сила». Ментальное плетение — редкий пассивный навык, который позволяет не тратить время на построение магического узора, Волшебник представляет нужное ему плетение, и оно мгновенно материализуется. Требование Экспертное владение заклинанием. Внимание. Навык расходует ментальную энергию. Первый ранг – две единицы ментальной энергии. Второй ранг – четыре единицы ментальной энергии. Третий ранг – восемь единиц ментальной энергии. Четвертый ранг – 50 единиц ментальной энергии. Пятый ранг – 100 единиц ментальной энергии. А вот это реально крутой навык. Теперь я смогу мгновенно кастовать обычное заклинание. Конечно, я ограничен количеством ментальной энергии, и применять его постоянно не получится. Но в критических ситуациях, когда счет идет на секунды, он позволит мне выжить. Я тут же решил проверить его в деле и представил плетение огненного шара. «Внимание! Вы не можете воспользоваться навыком ментальное плетение для формирования заклятий третьего ранга. Для формирования плетений третьего ранга повысьте уровень навыка». «А вот и мои любимые ограничения от халявы. Все и сразу в этой игре ты не получаешь никогда». «Нужно стараться работать над собой, и только тогда добьешься желаемого результата». Такое же сообщение я получил, когда попытался сформировать плетение второго ранга. И лишь когда представил плетение огненной цепи, моя попытка увенчалась успехом. В метре от меня мгновенно сформировалось нужное плетение. «Очень удобно», — признал очевидное я, — «существенно экономит время». Осталось лишь развить этот навык до приемлемого уровня. Ну и напоследок системная награда за изучение ментальной магии. Ментальная сила плюс 10, плюс 5 очков заклинаний по одному заклинанию первого и второго ранга на выбор. Неплохо. Ментальная сила сразу подскочила до 33 трех. С моей сферы огня я буду наносить довольно ощутимый урон даже заклинаниями первого ранга. С выбором заклинаний решил повременить. Лучше это сделать в спокойной обстановке, после обстоятельного разговора с Майланит. Драконам эта магия подвластна, и она сможет дать мне дельный совет по ее развитию. Так, разбор плюшек закончен. Нужно продолжать прохождение лабиринта. Времени и так потрачено много. А тут требуется раздобыть еще четыре части ключа. В следующие восемь часов на моем игровом теле появилось столько ожогов, сколько не было за всю предыдущую жизнь. Испытания оказались крайне сложными, и пройти их все мне не удалось». Хорошо, что для того, чтобы собрать ключ целиком, было достаточно справиться с пятью. В случае гибели во время прохождения меня выбрасывало в общий коридор, и доступ к этому испытанию закрывался. Как показала практика, без системного интерфейса формировать плетение гораздо труднее. До сегодняшнего дня я думал, что мои движения отработаны до автоматизма, но это оказалось не так. Когда не видишь узор, очень сложно оценить правильность плетения. Если с огненной стрелой проблем не было совершенно из-за простоты ее узора, то с другими заклинаниями все обстояло гораздо сложнее. Первый срыв заклинания стоил мне жизни. Огненный шар, который должен был расчистить мне путь, не появился в руке, и на полной скорости я врезался в группу огненных духов. От разрывающей тела боли мое сознание отключилось, и в себя я пришел уже в общем коридоре. Именно тогда я и узнал, что в случае провала у меня становится на одну попытку меньше. В следующей попытке я действовал более осторожно, и она увенчалась успехом. Но с каждым разом задания становились все сложнее, и к тому моменту, как мне осталось раздобыть последнюю часть ключа, Остался всего один проход. Я намеренно оставлял его как самый крайний вариант, так как возле входа не обнаружил никакой информации о разрешенных к использованию заклинаниях. С неприятным предчувствием я сделал шаг вперед. Интерфейс уже привычно мигнул и отключился. А вход запечатала стена огня. Впереди показалось движение, и уже через несколько секунд на меня бежало море разнообразных мобов, причем не все из них были сотворены из огня. Пока мозг анализировал ситуацию, руки начали каст огненного шара. Заклинание врезалось в набегающую толпу и обдало ближайших монстров потоками раскаленной плазмы. Раздался слитный крик боли. Именно крик — как будто я применил заклинание против людей. Меня это не смутило, руки формировали все новые плетения и отправляли их в цель. Все пространство наполнилось душераздирающими криками и вонью паленой кожи и жареного мяса. Меня замутило, да что это за испытание такое? Толпа все не заканчивалась, и когда уже была готова захлестнуть меня, я рефлекторно пожелал использовать блинк и мысленно выбрал место, в которое хочу переместиться. Мир по обыкновению мелькнул, и я, ухватившись за огненную лиану, свисающую с огненной стены, левой рукой завис на высоте шести метров. Руку обожгло дикой болью. У меня создалось впечатление, что я засунул ее в раскаленные угли. Сознание заволокло дымка, но мозг по-прежнему выполнял последнюю команду «каст, каст, каст». Свободная правая рука продолжила формировать и отправлять в цель огненные шары, а врагов не становилось меньше. И вот уже весь коридор оказался заполнен ими полностью, и мобы начали забираться друг другу на плечи, чтобы добраться до меня. Краем глаза заметил, как до красна раскалился наруч из эльфийской стали. Руку я перестал чувствовать еще десять секунд назад, и дальнейшее мучение не имеет смысла. Всех врагов победить не получится. Но я решил держаться до конца. В моем состоянии сплести заклинание огненного кольца оказалось чрезвычайно трудно, но мне это удалось. Привычным импульсом отправил его на магическую сеть, которая по-прежнему была со мной и исправно работала, хоть в данный момент я и был лишён возможности ее видеть. Огненным шаром расчистил себе место в десяти метрах и переместился туда, одновременно активируя кольцо огня. Волна пламени распространилась во все стороны, выжигая вокруг меня все живое, а ноги подогнулись, и я упал на колени. Половина тела, которая вплотную прилегала к огненной стене, превратилась в сплошной ожог и отказывалась двигаться. Монстры ринулись на меня по обожженным трупам своих предшественников с яростными криками на непонятном мне языке. И тут в голове мелькнула мысль какой же я идиот. Рядом имеется огромный источник огня, а у меня есть отличное заклинание, которое зависит от этого фактора. На остатках воли я скостовал исцеление огнем и сразу почувствовал, как мне полегчало. Раны моментально затянулись, а боль ушла. Даже наоборот, я почувствовал небывалый приток сил». Родная стихия, из которой сделаны стены лабиринта, пришла мне на помощь. «Интересное плетение, а ты не безнадежен, юный архимаг», прошелестела в голове чужая мысль, но отвлекаться было некогда. Попытался активировать аватар огня, но заклинание отказалось работать в этом странном лабиринте. Тогда сплел огненный взгляд и направил его в набегающую толпу. Два огненных луча прошли сквозь плотный строй мобов без особого сопротивления, и пространство вокруг меня взорвалось новыми криками боли. Ближайшим монстрам, которые не попали под смертоносные лучи огненного взгляда, оставалось преодолеть всего лишь несколько метров. Времени на новый каст не было. В руках блеснули кинжалы. Мысленно воспроизвел плетение зачарования огнем и мое оружие мгновенно раскалилось. Потанцуем. Сколько продлилось сражение, я не знаю. В эти минуты или, может быть, часы, мой мозг превратился в компьютер, выполняющий определенную функцию и не отвлекающийся на посторонние раздражители. Но вот очередной удар кинжалом встретил лишь пустоту. Противники закончились, и я осмотрелся. Весь пол был завален тушами убитых монстров, а я залит кровью с ног до головы. Меня аж передернуло. В некоторых заданиях, конечно, присутствовала кровь, но это уже перебор. Слишком все реалистично. Я сглотнул и почувствовал привкус металла. К горлу подступила тошнота, но я удержался. Откуда-то сверху спустился сгусток огня. Пятая часть ключа. Сразу догадался я, но прикасаться к ней не спешил. Мне было интересно, что скрывается за поворотом, откуда появлялись мобы. Чтобы добраться до него, пришлось шагать прямо по телам монстров, которые почему-то не спешили исчезать. Заглянув за поворот, я от удивления опешил. Там обнаружился всего-навсего небольшой пустой коридор, метров двадцать в длину откуда набежало столько мобов?» Ответ на этот вопрос я получил, когда решил обследовать коридор более тщательно. В его тупике, в переплетении огня, обнаружил овал портала, а в голове снова возник голос Фаэрона. «Это магический репликатор. Он моментально возрождает всех монстров, убитых магией. Каждый волшебник, а боевой маг особенно...» должен уметь чувствовать, когда применять магию, а когда физическую силу. Вижу, что хоть ты и прибыл из другого мира, но идешь правильным путем. По заветам древних, которым следовали атланты, в каждом человеке должна быть гармония. Человек не сможет получить большую магическую мощь, если его тело заплыло жиром, и он не способен пробежать и сотни шагов. И наоборот, тренируя исключительно тело и не развивая разум, человек не станет хорошим бойцом. Во всем должен быть баланс. До встречи в моей лаборатории, юный архимаг. Надеюсь, ты дойдешь. О как! «Так это еще не все?» А я-то думал, что ключ — это и есть пропуск в лабораторию Файрона, но, по-видимому, мне приготовили еще одно испытание. Я не ошибся. Как только последний огненный сгусток занял свое место, у меня в руках оказался огненный ключ, а в тупике общего коридора обнаружилась замочная скважина. Ключ занял положенное ему место и открылся проход. Мои глаза расширились от удивления. Огненная стена плавно переходила в каменную, а та, уже метров через пятнадцать, терялась в темноте неосвещенного коридора. Если предчувствие меня не обманывает, то ключ открыл доступ в настоящий лабиринт. Я уверенно сделал шаг вперед, и перед глазами появилась иллюзорная проекция Фаэрона. Ключ получил ты, странник, но это не конец пути. Коль ум остер, то легок будет он. Но если ошибешься, берегись, сражение предстоит тебе, и лишь победа даст тебе пройти». Иерарх прочитал стихотворение, как я догадался, собственного сочинения, торжественным тоном и растворился в воздухе. «Тут все понятно. Мне предстоит не только найти правильный путь, но еще и отвечать на загадки соскучившегося по общению слепка сознания. Других вариантов все равно нет». Так что заполнив магическую сеть разнообразными полезными заклинаниями, благо в этот раз лишать меня интерфейса Фаерон, похоже, не собирается. Я отправился блуждать по лабиринту. Совершенно ровные серые, как будто искусственные стены, сделанные из бетона, создавали ложное ощущение своей надежности. Но это было совершенно не так. Уже через десять метров один из кирпичиков, из которых был сделан пол, щелкнул, а из гладкой стены без каких-либо отверстий выстрелила стальная стрела. Если бы не предвидение, то она вонзилась бы мне в глаз. Не спасла бы даже реакция, буквально вбитая в меня учителями. Дальше я двигался намного осторожнее, постоянно просвечивая окружающее пространство магическим зрением. К слову, это помогало слабо. Все ловушки, которые мне посчастливилось активировать, были механическими и совершенно не отображались в магическом зрении. Тут могла спасти только реакция. На первом же перекрестке вновь появилась полупрозрачная фигура Фаэрона. Он небрежно махнул рукой, и перед моими глазами появилась следующая строчка. «Шесть тысяч шестьсот тридцать шесть. Три». «Восемь тысяч сто восемнадцать. Четыре». «Две тысячи двести сорок два. Ноль». «Три тысячи триста шестнадцать. Вопросительный знак». А далее пошел минутный отсчет. «Блеск. Задание еще и на время». Догадался, как решить эту задачку я не сразу. Отвык я решать подобные задание на логику. Когда до конца отведенного мне времени оставалось всего пять секунд, я уверенно произнес «Мой ответ один». Файрон кивнул и исчез. Тут и надо было всего лишь подсчитать количество кружочков в цифрах, но на то, чтобы понять это, у меня ушло довольно много времени. «Нельзя расслабляться, и иерарх может появиться в любое время и загадать более сложную загадку». Вот так я и продвигался по странному лабиринту, периодически отвечая на вопросы древнего волшебника. Везло мне не всегда. Некоторые вопросы были слишком заковыристые, и мне попросту не хватало времени, чтобы найти правильный ответ». Тогда лицо Фейрона хмурилось, а из ближайших проходов на меня бросалась большая группа мобов, отбиться от которой без потерь удавалось не всегда. Самым неприятным в этом лабиринте оказался тот факт, что тут была отключена естественная регенерация, а выпитые зелья не прибавляли ни единички к жизни или мане. Чем чаще я ошибался, тем меньше очков хитпойнта оставалось у персонажа. Когда я это понял, то начал экономить магическую энергию и отказался от применения затратных по мане заклинаний. Благо, что большинству мобов хватало обычной огненной стрелы. Мне даже на секунду закралась в голову шальная мысль, что здесь происходит все как в реале. Мобы умирают от единственной раны в правильном месте». Если, конечно, допустить тот факт, что в реальности можно стрелять огненными стрелами. За четыре часа моих блужданий по лабиринту я окончательно выбился из сил. Мозг отказывался работать, и я стал чаще ошибаться, что в разы усложнило мое положение. У меня закончилась мана, и в последнем бою пришлось орудовать кинжалами. Я даже с содроганием вспомнил месяцы плена у орков, когда я был практически полностью лишен возможности пользоваться магией. Не знаю, как так получилось, но следующий перекресток оказался последним. Вдали уже виднелась обитая железом дверь. Передо мной снова возник силуэт Файрона, и с легкой ухмылкой древний волшебник задал свой последний вопрос. «Чем можно поделиться только один раз?» До усталого мозга не сразу дошел смысл вопроса. Шестеренки в голове отказывались проворачиваться. Вдобавок ко всему ужасно болело все тело. В последнем бою я получил несколько серьезных ранений, и сейчас шкала жизни тревожно мигала красным. Время утекало с неимоверной быстротой. Вот уже прошла половина, а у меня нет никаких идей. Боюсь, еще одного боя я не переживу. Мнением принял я решение, других вариантов у меня не имелось. Сожалею. Но это неправильный ответ, юный архимаг. Иллюзия исчезла, а вместо нее метрах в двадцати от меня появилась человеческая фигура. Я узнал ее мгновенно, и в душе вспыхнуло пламя. Это была Миране. Мои кулаки автоматически сжались, а тело рванулось вперед. Уставший мозг не стал размышлять, как такое могло случиться, как девушка, облаченная все в тот же скафандр, в котором я ее видел на инопланетной станции, оказалась в лабиринте разрушенной столицы Атлантов. На ее лице я разглядел смесь изумления и страха. Она что-то говорила, но язык был мне непонятен. Да и мне было откровенно плевать на ее слова. У меня осталась только одна мысль — сделать ей как можно больнее. Интуиция забила тревогу, когда мой кулак уже летел в сторону ее лица. Происходит что-то неправильное. Она совершенно не пытается защищаться. Из глаз текут слезы, а губы продолжают что-то шептать. Мой кулак останавливается в сантиметре от носа девушки. Его окутывает тонкая пленка огня. Когда это я успел активировать огненный кулак? Мотаю головой. Мираны не может быть здесь. Да и не стала бы она стоять на месте. На мой мозг вновь оказывается воздействие. Огонек. «Приходи, нужна твоя помощь». Но стихийный помощник не ответил. «Надо справляться самому», — понял я задумку Файрона. «Хватит рассчитывать на помощь друзей. Нужно становиться сильнее». Я, дорезив глазах, начал всматриваться в лицо девушки, которая продолжала что-то говорить на неизвестном языке. Ее глаза блестели от слез. «Стоп! Вот оно!» «Мы с Миранэ сидели достаточно близко, и ее глаза точно не были голубыми!» «Наташа!» — удивленно произнесли мои губы, когда до меня наконец дошло, кто стоит передо мной. Девушка облегченно выдохнула, а ее губы растянулись в улыбке. Такой знакомый и родной. Морок моментально развеялся, окошко с системными сообщениями замигало, но мне было не до него». Ноги Наташи подогнулись, и она начала заваливаться. Моей реакции хватило, чтобы поймать ее в полете и мягко уложить на землю. Она была сильно потрепана. Одежда испачкана кровью и порвана в нескольких местах, на лице следы копоти и множество царапин. «Как ты тут оказалась?» — спросил я после того, как достал из инвентаря флягу с водой и напоил жену. «Что произошло?» Она с жадностью опустошила флягу и прижалась ко мне. Ее тело било мелкая дрожь. Мы просидели так минут пять. Я не решался настаивать, а любимая не была готова говорить. Вторая башня оказалась светлой. В смысле, там раньше жил архимаг света. Действуя по твоему примеру, я преодолела стихийную защиту и вошла внутрь. Далее были испытания. Наташу передернула от одних лишь воспоминаний. Мне удалось получить ключ, но вот лабиринт пройти не получилось. И тогда сознание Лайтинга предложило сделку. «Кажется, мне не понравятся ее условия». «Я в тебе не сомневалась», — улыбнулась девушка и покрепче прижалась ко мне. «Ну-ка, расскажи подробности». Он считал из моих мыслей информацию о тебе. Закрыться я не смогла. Древние маги слишком сильны. И не поверил, что ты сможешь узнать меня в чужом обличии. Я с этим не согласилась, и мы заключили пари. Если ты справишься, то мне открывается доступ в лабораторию. Если нет, смерть персонажа. Без права на создание нового. Наташ... «Ты сдурела? Соглашаться на такие условия? А если бы ненависть к Миране затмила мне разум? Ты представляешь, что бы я почувствовал, если бы причинил тебе боль? Но ты ведь все сделал правильно. Зачем думать о плохом? Это было мое решение, и я о нем не жалею». Неожиданно рядом с нами открылся портал, созданный из света. Наташа тут же вскочила, поцеловала меня в губы и, крикнув «До встречи!», нырнула в него. Секунд пять я осмысливал произошедшее, а потом, выругавшись, открыл окно с системными сообщениями. Внимание! Вы изучили заклинание «Ментальный блок». Заклинание «Ментальный блок». Тип «Пассивная». Класс «Обычная». Ранг «Первый». Навык владения начинающий. Один из десяти. Ноль из тысячи применений. Описание. Сознание волшебника оберегает ментальный блок. Теперь врагам намного сложнее повлиять на ваш разум и внедрить ложные явления и образы. По мере роста владения заклинанием, ваша защита будет становиться все сильнее. Применение пассивно при наличии необходимого количества ментальной энергии. Требование ментальный маг. Требование ментальной энергии 10. Отлично. Теперь у меня появилась хоть какая-то защита от вторжения в мой разум. Как только родится мой нужно будет устроить тренировки этого заклинания. «Как же хочется отдохнуть, но предстоит еще очень серьезный разговор с Фаэроном». С кряхтением поднялся с земли и похромал к виднеющейся метрах в двадцати при открытой двери. «Посмотрим, что поведает мне древний маг».